Глава тридцать восьмая. «Почему?» — произносит тихо, не отрывая взгляда от моих губ, словно нацеливаясь, и снова пытается поцеловаться, сжимая в руках всё крепче и крепче. «Ты был вчера с девушками?» Этот вопрос выбивает его из колеи, он резко оставляет свои попытки и отводит взгляд, не желая сознаваться. Неужели ощущает вину? «При чём тут это?» — ведёт он плечами, быстро придав лицу невозмутимый вид. Я закипаю, без стеснения хватаю его за подбородок, жёстко сжимаю, не позволю играть со мной. Смотри в глаза, приказываю ему строго. Я хочу знать правду, потому что сначала ты хочешь быть со мной, а потом, сглатывая, подбираешь слова, а потом не можешь удержаться при виде первой короткой юбки. Ну, был, кривится он, словно ему неприятна эта ситуация, а у меня сердце падает вниз. Я и без этого всё знала, но услышать подтверждение своим догадкам неприятно, словно иголкой прямо в сердце. Но это ничего для меня не означает. Я всё так же за то, чтобы мы попробовали быть вместе. От своих слов не отказываюсь. Какова цена его слов? Ответ один. Она ничтожна. Но так хочется поверить, поддаться, попробовать. Он не поменяется ради тебя, Рязанова. Пойми уже это, наконец. И перестань смотреть на него, как на самого желанного парня на всей земле. Перестань возвышать его до небес. Перестань постоянно думать о нем. Все понятно. Воспользовавшись тем, что он ослабил хватку, делаю два шага назад. Собираю аптечку и выкидываю использованную вату. Главное не подавать вида, что мне есть и до него дело. Главное держать лицо. Как раз в этот момент мне на телефон громко приходит сообщение. Достаю его из кармана и читаю пожелания с добрым утром от Волкова. Уже привычная традиция. «Что тебе понятно?» — останавливает меня Макс, когда я решаю выйти из кухни и позвонить Косте, чтобы отвлечься. «Марин, не смей вот так уходить». Он даже голос на меня повышает. Обнаглел окончательно и бесповоротно. «Понятно, что ты не собираешься меняться». Говорю вполне спокойно, не теряя контроль. Внутри всё леденеет. То, что было ночью, медленно, но верно растворяется в том, как он себя ведёт, когда меня нет рядом. Как я могу быть в нём уверена? Правильно, никак. А я не из тех, кто будет терпеть измены. Приходит ещё одно настойчивое сообщение. Кто тебе всё пишет? Раздражается Макс, пытаясь вырвать телефон из моей руки. Костя, да? Он, видимо, мало он. не успевает договорить. В кухню решительно заходит Рита, словно поймав непослушных детей на драке, смотрит пронзительно и гневно, но больше на кота, чем на меня. "Ребят, всё нормально? Просто супер", выдаёт грубо Макс, отпуская меня, но становится так, чтобы мне не хватило места улезнуть из комнаты. "Ты же отвёзёшь на свой рапорт?" Я замечаю, что кот опять начинает заводиться. Его бесит то, что ему помешали продолжать разборки, бесит то, что мне кто-то пишет, а сам Слиац он не брезгует Буду готов через 15 минут. Рита снова уходит, оставляя меня с этим разгневанным придурком. Просто замечательно. Дай пройти, прищуриваясь в ожидании, когда он меня пропустит. Ещё немного, и я буду на него кричать. Моё терпение тоже не железное. Если ты думаешь, что снова получится меня игнорировать, то боюсь, мне придётся тебя огорчить. Его губы растягиваются в непривычной злобной ухмылке. Наплевательское отношение к себе я не позволю. Он делает шаг в сторону, давая пройти, но когда я прохожу мимо него, то уверенно смотрю прямо в глаза, сжимая руки в кулаки. Как и я, Максим, у меня тоже есть и гордость.